Глава 92. Плащ. К тому времени, когда Сяо Ян проснулся, небо было уже очень ярким. Тёплый солнечный свет проникал сквозь щели в окне, оставляя пятнышки света на земле. Вставая, сонный взгляд Сяо Яна был ещё затуманен, и он долго просидел на кровати, пребывая в фрустрации, пока наконец не догнал последние остатки сна. Качая головой, он лениво слез с кровати и беспорядочно вымолил лицо. После окончания помывки, слабый стук послушался со стороны двери, вместе с этим послушался мягкий и нежный женский голос. «Силаян, ты проснулся?» Услышав этот голос, брови Силаяна дёрнулись. Он быстро вытер влагу на лице и подошёл к двери. Дверь заскрипела, когда он медленно её открыл. После того, как дверь была открыта, ослепительный свет заполнил комнату, заставляя Силаяна зажмуриться. Спустя несколько мгновений, он медленно открыл глаза и перевел взгляд на девушку, стоявшую в дверном проеме. Сегодня Дай-Эр была одета в зеленые одежды. Ее одежда делала ее похожей на изящный лотос, что вызвало одобрение молодого человека, стоявшего перед ней. После его взгляд случайно прошелся по тонкому изящному телу Дай-Эр. Его взгляд сосредоточился на слегка бледном лице Дай-Эр. Нахмурившись, он спросил. Что случилось? Очаровательно большие глаза посмотрели на Сяо Яна и не увидели ничего, кроме беспокойства. Дай Эр ответил с улыбкой. Ничего страшного, просто немного не здоровится. Не здоровится? Брови Сяо Яна дёрнулись, и он вышел из комнаты. Закрыл дверь, его ладонь вдруг слотила руку Дай Эра. Слабые и тёплые доуцы под контролем его духовного восприятия циркулировало в теле Дай Эра. Через минуту Сио Ян смущенно вывел свои доуцы из тела Дэй Эр и вздохнул в своем сердце. Кажется, техника, которую использовала Дэй Эр прошлую ночью, была крайне утомительной. Прямо сейчас в ее теле был очень слабый поток доуцы. Ясно, что это были последствия использования секретной техники. Ранним утром было много членов клана, которые, проснувшись, приступали к практике. Эти люди, увидев, что Силу Ян и Дай Эр, стоя на пороге, держались за руки, просто лопались от зависти. Примечание чтеца. Я не знаю, почему долги резко стало называться долцы, и немного изменены диалоги, теперь они пишутся по-другому. Либо переводчик изменил свой стиль, либо изменился переводчик сам. Силу Ян... С пынцовым лицом Дай Эр пыталась освободить свою руку. Я понятия не имею. Что ты сделала? Как ты так сильно ослабла? Обусив её руки с деревянным лицом, тихо проговорил Сеоян. После того, как эти большие глаза снова вгляделись в лицо Сеояна, они так ничего и не обнаружили. Дэр тайно вздохнула с облегчением и улыбнувшись сказала: "Вчера я тренировала технику доу, что сильно превышало мой уровень, и вот результат. Через несколько дней отдыха я снова буду в порядке". Сеоян не стоит беспокоиться. Закатив глаза, Сео Ян беспомощно покачал головой и проводил ДР на завтрак. После этого он нашёл предлог и тайно покинул территорию клана. Сео Ян бесцельно прогуливался по территории города Вутан и небрежно интересовался новостями про клан Джоли. Исчезновение Люси, несомненно, вызовет небольшое волнение. Внутри клана Джоли. Но вопреки его ожиданиям всё было тихо. Торговые площадки их клана всё так же продолжали торговать исцеляющей медициной. Там не было ничего другого. Хм, неудивительно, что Джили Би занимает позицию лидера клана. Он даже смог скрыть эти новости. Но даже если он смог на пару дней скрыть исчезновение Люси, он не сможет скрывать это вечно. Очень скоро запасы исцеляющей медицины закончатся. И тогда я очень хочу посмотреть, как он будет выкручиваться. Холодно рассмеялся Сил-Ян и направился в аукционный дом в центре города. В отдалённом районе, за пределами аукционного дома, Сил-Ян, как обычно, надел чёрный плащ и вышёл в аукционный дом. При входе в аукционный дом, Сил-Ян был учтил и приглашён в вип-комнату, куда его отвела красивая служанка. Он прождал всего мгновения до того, как грациозно появился Фэй, улыбаясь Сил-Яну. Хм-хм, уважаемый гость Сил-Ян. Что привело вас в аукционный дом? Подняв чайник, она лично наклонилась и налила Сео Яну чаю, пока говорила. Намеренно или нет, на секунду Ангелиус билась снежная кожа на груди Ефэй, невольно приковав к себе взгляд Сео Яна. Взгляд Сео Яна почти потерялся, но, взяв себя в руки и ценой напряжения всей силы воли, он откашлялся и перевёл взгляд в другую сторону. Его взгляд сфокусировался на чашке чая, когда он вытащил тёмно-красное кольцо, хранилище из нагрудного кармана, и достал пять маленьких нефритовых бутылочек. Безразличным голосом он сказал: "Сегодня я нахожу здесь для того, чтобы выполнить свою часть уговора". Так как Ефэй уже была в курсе, кем был таинственный алхимик, Сяоян не стал просить Яоу о говорить за него, а использовал свой собственный голос. Гозами И Фэй пробежалась по нефритовым бутылочкам, и её очаровательное лицо озарилось счастьем. И Фэй элегантно присела на стол рядом с Иллианом. Она аккуратно взяла одну из бутылочек и тщательно её осмотрела. После чего она открыла бутылку. Зелёная круглая таблетка выкатилась из бутылки. Глубоко вдохнув лекарственный запах, её ноздри затрепетали, а глаза закрылись. Через некоторое время она аккуратно вернула таблетку в нефритовую бутылочку. Она дарила Сяо Яну очаровательной улыбкой. Кажется, что Сяо Ян готов принять меры против Куананьжаля. Услышав эти слова, он пожал плечами, не отрицая, но и не признавая этого. Он выигноу другой свиток, где были перечислены названия разных лекарственных ингредиентов. Эти лекарственные ингредиенты имели возможность восстанавливать силы. Естественно, это было подготовлено, чтобы помочь Дэй Эр в виде её слабое и бледное лицо. Сел Ян почувствовал боль в сердце. Получив свиток от Сел Яна, Эфэй всё поняла. Без всяких лишних слов, она отправила служанку, чтобы та быстро подготовила всё необходимое. Сидя тихо в вип-комнате, до того молчавший Сел Ян вдруг заговорил. «Похоже, что Клан Жали отправился в другие города в поисках нового источника лекарственных ингредиентов». Эм, Гван Чжи Ли сотрудничает с поставщиком лекарств из города Тавань. Тем не менее, затраты кван Чжи Ли повысились почти в 4 раза по сравнению с тем, когда они закупались в городе Вутан. Субка кивнула Ефэй. "Думаю, они стараются", насмешливо произнёс Сяо Ян. "Можете ли вы предоставить мне информацию о транспортировке этих лекарств?" Услышав эти слова, руки Ефэй Державшей чашку, слегка задрожали. Её глаза с удивлением уставились на молодого человека напротив. "Что вы собираетесь делать?" горько обмувшись, Ефэй ещё раздохнула. "Кван Анжели, действительно не повезло встретить такого маленького злодея". Покачав головой, Ефэй успокоилась. Она встала и пошёл в комнату позади неё. Через некоторое время она вернулась со свитком в руках. и передала его Силуяну, а она тихо прошептала. «Я получил некую информацию из оксалонного дома в городе Тавань. Два дня назад Кланжоли совершил сделку на 400 тысяч золотых монет для закупки лекарственных ингредиентов. Эта партия лекарственных ингредиентов должна прийти в город Лутан этим днём. Кланжоли заплатил только 100 тысяч золотых, остальные 300 тысяч золи взяли в кредит. «Защитой лекарств занимаются воины клана Джоли. Трое находятся на уровне мастера, один на уровне великого мастера, а также где-то десяток солдат, примерно на уровне ученика». «Четыреста тысяч? Внушительная сумма», — сказал Сил-Ян с упкой на лице, помещая свиток в кольцо хранилища. Его смех стал холоднее. «Если партия внезапно исчезнет...» Мне интересно, каким образом Клан Джоли будет расплачиваться? С текущим положением дел, Клан Джоли близок к банкротству. Эти 300 тысяч кредита станет последним ударом. Подняв голову, он посмотрел на подошедшую сужанку. Поблагодарив Йо Фэй, Сио Ян получил необходимые ему ингредиенты и, развернувшись, ушел, не оглядываясь. Сидя на стуле и наблюдая за решительным уходом Сяояна, Ефэй только рассмеялась и покачала головой. Она мягко вздохнула. Действия этого мальчишки совершенно не соответствуют его возрасту. Старик же либи попал в большую беду.